Глава тридцать У меня в душе будто увял цветок, все это время дававший силы. Лан уехал, оставил меня здесь одну, еще и сказав напоследок, что не прочь умереть за родину. Я просто не представляла, как проведу эти недели в постоянном ожидании известий о его смерти, неизвестности и растерянности. Я погасла, потеряла интерес ко всему. Все мои мысли занимал Лан. Сидеть одной в комнате было невыносимо, и я стала прогуливаться по коридорам дворца. Очень быстро мне повезло набрести на дворцовую библиотеку, в которой хранилось бесчисленное множество книг. Признаться, я никогда не питала особой любви к чтению. В детстве мама пыталась научить меня читать, но этот навык давался мне с трудом. Поняв, что заставлять меня насильно, бессмысленно, мама приносила из деревни книги и читала мне вслух. Она делала это превосходно, подражая интонациям героев. Мама умерла, и с тех пор я не прикасалась к книгам. К моему удивлению, взяв в руки первый попавшийся талмуд, я смогла прочитать целый абзац и даже понять его приблизительный смысл. Из чувства азарта Проделала тот же трюк с другой книгой, и у меня снова получилось. Как итог, я провела в библиотеке целый день, увлечённо читая всё, что попадалось под руку. Буквально через три дня я восполнила все пробелы в навыке чтения, а через неделю свободно читала любые книги, проглатывая одну за другой. Мне было под силу прочитать толстый манускрипт, за один световой день, а добрый библиотекарь даже разрешил брать книги в свои покои, чтобы читать перед сном и хоть иногда кушать. Чтение помогло мне отвлечься от разлуки с Ланом. В те моменты, когда я откладывала книги, все мои мысли вращались вокруг императора. В душе поднималось волнение и страх за его жизнь, и эти чувства съедали меня как волк съедает зайца. Это невыносимо, это больно. Каждую минуту я боялась, что мне сообщат о его гибели или ранении, поэтому старалась быстро есть и вновь тонула в книгах. Вскоре к моим сеансам чтения присоединился подарок клана рыжий боевой котенок. Я приказала слугам кормить его как можно чаще и только самым лучшим мясом. Пусть хотя бы он не знает голода в своей жизни. Котик рос как на дрожжах, и вскоре я поняла, что нужно дать ему имя. Пусть даже он отзывается только на кис-кис и иди кушать. Кличка никак не хотела идти в голову. Классические имена к нему словно не клеились. В этот момент мне принесли обед, и решение пришло само. Батон, радостно воскликнула я, заметив, что шерсть кота такого же цвета, как и кусок батона, который мне подали вместе с горячим супом. «Будешь батоном», — решила я. А котик даже не обратил на это внимания. Он продолжил спать возле меня, тихонько мурлыкая. В один из таких дней, заполненных размышлениями древних философов, меня впервые посетила графиня Арианна. Она пришла в читальный зал после обеда, в те минуты, когда я сидела в кресле босиком, поджав под себя ноги. Я читала книгу «Философы древности», когда она вежливо прокашлялась, обращая на себя мое внимание. Ой, вздрогнула я, пробежавшись по ней рассеянным взглядом. Графиня была одета в пышное алое платье. На голове заплетены косы, создавая своеобразную корону из волос. Простите, я зачиталась. Ничего. Она улыбалась, но на дне ее глаз я видела ненависть и злость. «Уже столько дней прошло, а вы все сидите в библиотеке, даже гулять не выходите», — с притворным беспокойством произнесла графиня. «Грета, деточка, вы стали хуже выглядеть. Кожа пожелтела, глаза впали, губы потрескались. Вы бы показались лекарю, дорогая. Еще чего доброго, император вернется». «А вы заболеете». «Лан возвращается», — встрепенулась я. Ее слова задели меня. В них чувствовалась фальшь, неискренность и желание оскорбить. Но слова о возвращении Лана вытеснили все остальные мелочи. «Нет же, глупая», — осадила меня Арианна, давя из себя притворную улыбку. «Однако, когда бы он не вернулся, весной мы сыграем свадьбу. Конечно, сыграете». Я мрачно усмехнулась одним уголком губ. Мой взгляд потемнел. В душе начала подниматься злость на эту спесивую даму. Понятное дело, что она пришла сюда, чтобы унизить меня. Улучила момент, когда я сижу в одиночестве, Лана нет во дворце, а значит, никто не сможет меня защитить от ее словесных нападок. «Ничего, я сама себя защищу. И, наконец-то, переедете?» в императорские комнаты. Знаете, они очень красивы. Мне особенно понравились шелковые простыни, ведь они так приятно холодят разгоряченную кожу. Сама поразилась своей бесстыдности и наглости. Но слово не воробей. Графиня пошла пунцовыми пятнами, губы затряслись в беззвучном гневе, она сжала кулаки. Однако, покосившись, настоящего в стороне серо роха разжала их не думайте леди грета с издевкой произнесла она мое имя и титул словно хотела подчеркнуть их фальшивость и непризнанность что ваше положение поможет вам после нашей свадьбы вы тоже вскоре выйдете замуж и уедете из дворца навсегда победно улыбнулась она и будете оценивать шелковые простыни уже в других местах леди арианна «Отложив книгу, я встала, чтобы не чувствовать себя ниже этой женщины, хотя бы в физическом положении. Вы можете стать женой императора, можете воздействовать на него своей магией». После этих слов девушка испуганно икнула. «Вы даже можете выгнать меня из дворца или убить, но вам никогда». Я приблизилась к ней, сократив расстояние между нами, до ничтожных значений. Слышите? Никогда вам не выгнать меня из его сердца. Я поселилась там навечно. Вы знаете, что это правда, поэтому вас так бесит мое присутствие. Будь проклят тот день, когда ты появилась на пороге этого дворца. В сердцах бросила она и убежала из библиотеки. Я устало опустилась в кресло, потерев переносицу. Я доложу его величеству о поведении его невесты». Впервые за долгое время серрох подал голос. Я удивленно возрилась на него. Лицо воина, как обычно, выражало мрачную суровость, к которой я успела привыкнуть. Рох никогда не выдавал своих эмоций, и иногда я даже думала, что вместо сердца у него камень. «Она ведь не навредила мне», — улыбнулась я ему. «Она была в шаге от того, чтобы наброситься на вас, и только мое присутствие остановило ее», — ровно ответил Рох. «Его Величество приказал мне охранять вас, как зеницу ока в его отсутствие, и докладывать обо всем, что вы делаете и с кем общаетесь. Приказано не оставлять вас наедине с кем-либо. Спасибо вам», — благодарно улыбнулась я этому статному мужчине. Его губы слегка дрогнули в ответной улыбке. «Да что же ты!» — раздраженный женский крик донесся до моего слуха, словно сквозь толстые стены. Я оглянулась, пытаясь понять, откуда идет звук. «Старый дурак!» — прозвучало еще отчетливее. «Кто кричит, серрох!» — напряглась я. «Библиотека очень велика по своим размерам, да и находится далеко от всех личных покоев». Это исцелительского корпуса, леди, — вздохнул страж. «Должно быть», — кричит сиделка его величества. «Его величество?» — с недоумением переспросила я. Мне казалось, величество в этом дворце только одно, и оно соизволило уехать. Отец Регалана, Серрох, послал мне многозначительный пристальный взгляд. Догадка пронзила сознание, и я приоткрыла рот от такой новости. «Речь о бывшем императоре, который, по слухам, сошел с ума. Я должна его навестить». Безапелляционно заявила своему охраннику, вставая с кресла. «К нему никого не пускают, леди?» — нахмурился Сирох. «Зачем вам это?» «Нужно», — отрезала я. «Веди меня». Заметив, что мужчина колеблется, я задала уточняющий вопрос. «Мой опекун приказывал тебе...» не пускать меня к его отцу. Нет, на этот счет никаких указаний не было. Но замялся Рох, не зная, как поступить. Тогда пойдемте, решила я и направилась в ту сторону, откуда, как мне показалось, слышались женские крики. Целительский корпус оказался совсем рядом с библиотекой. Между ними даже нашелся соединяющий коридор, который позволял целителям быстро искать нужную им литературу. К моему удивлению, палата прежнего императора никак не охранялась. Возле нее даже не было никакого дежурного поста. Я беспрепятственно вошла внутрь, толкнув хлипкую дверь. Бывший император содержался в довольно просторной палате, светлой и чистой. Вот только, боюсь, вряд ли он был в состоянии оценить свои условия существования. На полуторной кровати, расположенной возле окна, лежал худой скрюченный старик, пустым бессмысленным взглядом уставившийся в потолок. Можно было бы подумать, что дедушка умер, но он периодически моргал. Грудь его нехотя вздымалась, сорочка задрана до груди, худые белые ноги обнажены, на нем нечто вроде подгузника, какие надевают на младенцев. Впервые я почувствовала исходящую от живого человека, безжизненную энергетику. Раньше для меня существовало лишь два состояния — жизнь и смерть. Но то, во что превратился отец Лана, не было ни тем, ни другим. В нем циркулировала Гейна. Жизненная энергия текла в его теле, но при этом она была блеклой, выдохшейся, совсем не источавшей той неповторимой ауры, которая окружает всё живое. Он жив, но в нём нет искры жизни. «Если ты, старый пень, ещё раз за сегодня», раздался противный женский голос из смежной комнаты. Сиделка не слышала, как мы вошли, но, увидев меня и Сира Роха в дверях, она умолкла и испуганно пискнула. «Ой!» — вырвалась у неё. Судя по той растерянности и страху, Мелькнувшим в ее глазах, женщина не ожидала, что кто-то подслушает то, как она кричит на беспомощного старика. Впрочем, ему было все равно. Бывший император не реагировал ни на какие раздражители. «А что вы хотели?» — взяв себя в руки, спросила женщина. Она довольно полная и жилистая, лет сорока на вид. Я ничего не ответила ей, удостоив крикливую особу, лишь презрительным взглядом. Я присела рядом с отцом Лана, внимательно изучая жизненные потоки этого несчастного мужчины. Можно ли помочь ему? Есть ли шанс вернуть ему разум хотя бы частично? Покопавшись в сплетениях жизненных токов, я быстро поняла, что корень болезни находится в мозге. Не в сознании, не в психическом состоянии, а именно в мозге как в физическом органе. В нём жизненных потоков, драгоценной энергии почти не было, и главный орган человеческого организма медленно погибал. Что говорят целители о его болезни? Отстранённо спросила я у сиделки, даже не взглянув на неё. «Старческое слабоумие», — ответила мне она. «Его мозг разрушен, госпожа. Он ничего не понимает и не чувствует. Вижу». Вздохнула я и в груди защемила от жалости к этому несчастному. Он бессмысленно смотрел в потолок, словно младенец, седой младенец. Я должна хотя бы попытаться помочь ему. Возможно, полностью восстановить его мозг не удастся. Но вернуть хотя бы некоторые функции можно. Вряд ли в таком состоянии старик сможет вытащить из меня мою гейны не говоря уже о большем. Глубоко вдохнув воздух, наполненный запахом трав и лекарств, я положила руки на его влажный лоб и распахнула свою энергию. Теперь я видела внутреннюю сущность Императора во всех подробностях, и зрелище оказалось весьма удручающим. Да для того, чтобы помочь ему, потребуется прорва Гейна. Думаю, в таком состоянии ему осталось жить не больше полугода. Нити жизни настолько истончены, что вообще удивительно, как ему удается дышать и переваривать пищу. Может, лучше оставить все, как оно есть? Что, если я наврежу ему, лишь продлив страданию пожилого человека? Леди, тяжелая рука Сира Роха легла мне на плечо. Вам нехорошо? Все в порядке. Очень тихо пробормотала я, и дернула плечом, намекая, чтобы меня никто не отвлекал. Гейна сама рвалась наружу, стремясь помочь тому, кто в этой помощи нуждался. Несколько минут я раздумывала, принимая решение, помочь или оставить как есть. Для начала я решила поработать поверхностно, понять, насколько все плохо, и оценить свои шансы и возможности. Невидимый золотой поток гейны прикоснулся к Ацулана, а затем, я не помню, что произошло потом. Это похоже на то, как если бы кто-то перевернул переполненное ведро вверх дном, мгновенно опустошив его. Именно так из меня хлынула жизненная энергия, выплеснувшись без остатка. Весь окружающий мир вдруг перестал существовать, и в какой-то момент Я даже подумала, что умерла.